Глава 21. первая Маккуин мчал на невероятной скорости, он дышал в задний бампер Чика, но вице-чемпион прибегнул к запрещенному приему, чтобы помешать новичку обойти себя. Послышался скрежет металла, когда два автомобиля стукнулись. «Не выйдет!» — прорычал Чико. И в эту же секунду у молнии лопнула шина. «Док, все плохо!» — воскликнул он. «Моя покрышка!» «Езжай на пидстоп!» Скомандовал Док, когда опустился желтый флаг, сигнализируя, что на трассе помехи. Это означало, что гонка временно приостановлена. Другие автомобили должны были замедлить ход и следовать за пейскаром, пока беспорядок не будет устранен. «Не терзай себе, малыш!» Док знал, что Маквин должен вернуться на трассу до того, как появится пейскар, иначе новичок снова отстанет. «Гвида!» — крикнул Док. «Твое время пришло!» «Эй, Тальяшка!» — подразнил его один из механиков Чика. Лобовое стекло хоть умеешь помыть! Вся техкоманда Хигса расхохоталась, когда подъехал Маккуин. Но Гвида не обращал на них никакого внимания. Он всю жизнь мечтал обслужить настоящего гонщика на пидстопе, поэтому был предельно сосредоточен. Ловким движением итальянец подбросил шины в воздух и закрепил их на молнии, прежде чем они коснулись земли. Чувствуя превосходство, Гвида пристально посмотрел на ошеломленных техников Чика, дунул на свой динамометрический пистолет и выдал единственное слово, которое знал на английском. «Пит-стоп!» «Гвидо, у тебя получится!» — торжествовал Луиджи, когда Маккуин снова выехал на трассу и занял место позади пейскара. «Невероятно!» — крикнул Дарл из комментаторской будки. Боб не мог сдержать изумление. «Это был самый быстрый пит-стоп, который я когда-либо видел!» Опустился зеленый флаг, и три соперника рванули вперед, несясь на бешеной скорости. «Вот и финал!» — возбужденно объявил Боб. «Остался последний круг, а Маккуин сократил разрыв! Какое упорство!» «Вот и все, сынок!» — сказал Док, когда Маккуин приблизился к Чика и Кингу. «Осталось четыре поворота. Ждешь первый и идешь на обгон». При исполненной решимости Маккуин направился к первому повороту. «Вперед!» — закричал Док, и Маккуин выжил педаль газа в пол. Заметив маневр соперника, Чика попытался стукнуть новичка о стену, Но МакКуин был слишком быстр, и Хикс промахнулся. Но вице-чемпион не замедлился. Напротив он подался вперед, въехал в задний бампер молнии. МакКуина опять занесло в сторону травяного покрытия. Но дебютант не собирался сдаваться. В последний момент он вспомнил наставление Дока и резко дернул вправо, чтобы повернуть налево. Он вернулся на трек и возглавил гонку. «МакКуин лидирует», прокомментировал дарл «Молния Маккуин вот-вот выиграет Кубок Поршня!» Соперники остались далеко позади, но Чика хотел побороться за второе место. «Ты свое уже откатал, драндулет!» — крикнул он, врезавшись в Кинга так, что тот отлетел к стене. «Бдыщ!» — трибуны ахнули, когда Кинг, несколько раз перекуркнувшись, приземлился на траву, не пошевелиться. Теперь он больше напоминал груду металлолома. Приближаясь к финишной черте, Маккуин услышал свист. Сбитый с толку, он посмотрел на огромный монитор над стадионом и увидел смятый корпус Кинга. В памяти спортсмена сразу вспыхнул образ Дока, который выглядел так же на газетной вырезке о знаменитой аварии. Послышался виск шин, и Маккуин остановился в нескольких сантиметрах перед финишной чертой. Он не мог допустить, чтобы история повторилась. «Да!» — ликовал Чика, проносясь мимо молнии. «Уху! Победа моя, детка! Да, о да, у «Чего это он, док?» — прошептала Фло, глядя на Маккуина, который стоял как вкопанный. Неожиданно для всех Маккуин сдал назад и направился к Кингу. «Что ты делаешь, сынок?» — спросил ветеран гонок, когда новичок приблизился. Он был смят, но не сломлен. «Вы просто обязаны завершить свою последнюю гонку», — смиренно сказал Маккуин, — а затем как можно аккуратнее начал подталкивать Кинга к финишной черте. «Ты только что уступил Кубок Поршня», — заметил ветеран. «Понимаешь это?» «Однажды один мой приятель, старый ворчливый гоночный автомобиль, сказал мне кое-что», — ответил Маквин, помогая Кингу преодолеть остаток трассы. «Кубок — это всего лишь жестянка». Док гордо улыбнулся, слыша их разговор по радио. Тем временем Чика торжествовал от долгожданной победы, выписывая круги на траве. «У-ху!» Ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, что никто не радуется вместе с ним. На самом деле никто даже не смотрел в его сторону. «Эй, что такое?» — недоумевал он. «Что происходит?» Маккуин подтолкнул Кинга, чтобы тот пересек линию финиша. И весь стадион разразился радостными криками. Болельщики сошли с ума, став свидетелями одного из самых благородных поступков в истории гонок. «Это по-нашенски!» нашински завопил мэтр. Филмор чуть было не расплакался. «Знаешь, старик, самое главное в этом мире — любовь!» «Не смущай меня, Филмор!» — проворчал сержант. Один только Чика не был растроган. Он нетерпеливо вскочил на платформу победителя, ожидая почестей. «Ну же!» — крикнул он. «Где мой кубок поршня? Качко! Качко!» Но никто не вышел, чтобы вручить кубок победителю. Вместо этого его швырнули на платформу. Трофей с грохотом приземлился рядом с Чико. Собравшиеся тачки не издали ни звука. «Совсем другой разговор, да?» — ликовал Чико. Он обвел взглядом молчаливых зрителей. «Эй, а почему только я тут праздную, а?» «Где же девочки? Где фейерверк? Конфетти?» Пушка выпустила залп блестящих конфетти, и выстрел пришелся прямо по корпусу Чика. «Ой, полегче, не так прицельно. Что происходит?» «Ну же, щелкните, и пора закругляться. Мне еще контракт с Динака подписывать». Чика начал понимать, что собравшиеся тачки не собираются чествовать его. Толпа начала освистывать Хикса. «Да что с вами?» — возмущался Чика, когда в него полетел мусор. «Эй, эй! Настала эра Чико!» Наконец он сдался, схватил кубок и умчался прочь. Маккуин не обратил на него внимания. Молнии не было никакого дела до хвостуна, ведь он был слишком занят, подталкивая Кинга к шатру Динека. Оставив ветерана гонок с женой, которая сразу же поспешила поцеловать своего героя, Маккуин направился к палатке своего спонсора, где уже собралась вся его команда вместе с бестолковыми братьями, владельцами ржавейки благодаря которым мир узнал молнию МакКуина. «Мы гордимся тобой, малыш!» — ласково сказал один из братьев. «Поздравляю с красивым проигрышем!» — подбодрил приятеля Мак. Док улыбнулся молодому гоночному автомобилю. «Я в тебе не ошибся, сынок!» «Спасибо, док!» «Эй, молния!» — окликнул Маквина тех из Динака. «Уделишь мне минутку? Поболтаем в сторонке!» МакКуин подъехал к нему. «Это было отменное выступление», — похвалил тех гонщика. «Как ты смотришь на то, чтобы стать новым лицом Динока?» Маккуин бросил взгляд на шикарную палатку спонсора, о котором он так мечтал. Вертолет подмигнул ему. «Но я же не выиграл», — возразил Маккуин. Молния, продолжал тех. «В гонках есть нечто гораздо большее, чем просто победа». Маккуин испытывал сильнейшее искушение. Диноко был солидным, богатым спонсором. И Тех, похоже, был действительно классной тачкой. Но все же Маквин взглянул на палатку ржавейки, возле которой братья, как обычно, травили свои никудышные шутки и не смог сдержать улыбки. «Благодарю вас, мистер Тех», — наконец ответил он магнату. «Но эти парни из ржавейки открыли мне дорогу в спорт. Я должен остаться с ними». «Ну, я, конечно, уважаю это решение». — искренне сказал Тех. — И все же, если я когда-нибудь смогу что-то для тебя сделать, просто дай гудок. — Я вам очень признателен. — Спасибо. Маккуин на мгновение задумался. — Хотя есть кое-что.